Глава двадцать вторая. Оперативная интуиция. Полковник Михайлов посмотрел на часы. В восемь часов вечера. От Бакурина и его группы пока не было никаких вестей, что Алексея Никифоровича очень тревожило. Все могло пойти совершенно не так, как планировалось. За ними очень пристально наблюдали, и один неверный шаг мог стоить им жизни. В нынешней ситуации Бакурин мог рассчитывать только на себя и оставалось надеяться, что у него хватит оперативного и житейского опыта, чтобы выполнить поставленную задачу и уцелеть. Два дня назад в селе Снятын бандеровцами был похищен военнослужащий 141-й стрелковой дивизии сержант Веселкин. Четверо бандеровцев увели его прямо из хаты, где он расквартировался. Как их звали, где их искать никто из местного населения сказать не мог. Не мудрено. Жители были запуганы и опасались разделить участь пропавшего. Вряд ли сержанта удастся увидеть живым. На место происшествия выехал капитан Митюков. Возвратиться он должен был еще час назад, однако все еще не появлялся. О самом худшем думать не хотелось, но в этом районе могло случиться все, что угодно. Полковник Михайлов вызвал майора Игнатьева, тот явился незамедлительно. — Сделаешь вот что, — мрачно произнес полковник. — Разошлешь вот такое сообщение в каждой из частей. Передал он ему лист бумаги. — Все военнослужащие должны быть бдительны и предельно внимательны, никому не доверять. По одному ходить запрещается, носить всегда при себе оружие, во время сна держать под для себя заряженный автомат. Пусть не забывают, что здесь тоже война. Другая, подлая, коварная, когда стреляют из-за угла и в спину. Об этом должен помнить каждый боец. Сделаю, товарищ полковник, сегодня же и займусь этим. И еще. Мне стало известно, что в город стали просачиваться украинские националисты. Что-то готовится серьезное. Ну вот что именно, пока понять сложно. Но следует быть готовым ко всему. Я еще свяжусь с полковником Завгородним. Разъясню ему ситуацию. Передав Игнатьеву конверт, сказал. По этому адресу проживает один из активных участников бандитского подполья. Нужно выявить все его контакты и с его помощью выйти на руководство южного крыла УПА. Завтра доложишь о результатах. Как его зовут? Корни Гончар, десятник в отряде Чёрный лес. Разрешите идти? Да, можешь идти. Отпустив заместителя Михайлова, поднял трубку. Игорь, зайди ко мне. Через минуту в кабинет вошёл секретарь. Не киснешь на своём месте, озорно спросил Алексей Никифович. По-разному, неопределённо ответил старший лейтенант. с некоторым удивлением посматривая на полковника прежде таких вопросов не задавалось я вот что подумал и как-то на оперативно работу просился не раздумывал хотелось бы попробовать но здесь должен быть опыт ничего опыт дело наживное вот тебе адрес протянул полковник фотографию молодой женщины на которой был написан адрес В этом частном доме проживает вот эта молодая особа. Ой, тебя не вводят в заблуждение её невинная внешность. Она ярая националистка, подруга самого Кандибы. Находится в городе уже несколько дней. Я хочу знать, что она здесь делает и с кем общается. Постарайтесь узнать место проживания её контактеров. Если она попытается уйти из города, немедленно задержи. Тебе всё понятно? — Так точно, товарищ полковник. — А кто будет вашим секретарем? Несколько обескураженно спросил Кочетков. — Найду кого-нибудь на замену, — буркнул полковник Михайлов. — Незуменимых людей нет. Например, Павлова из третьего отдела можно взять. Парень он хоть молодой, но шустрый, схватывает буквально на лету. Думаю, проблем с этим никаких не будет. Дверь неожиданно открылась, а в кабинет вошел полковник Михайлов. Начальник оперативного отдела капитан Митяков невольно вскочил. "Здравия желаю, старший полковник", бодро произнёс начальник отдела. "Вольно". "Значит, по весёлке на никаких результатов? Никаких. Провёл допрос свидетелей, все безрезультатно". "Жаль. Что-то интересуется из его части, говорят, боевой был парень. Чем сейчас занимаешься?" Вместе с капитаном Хруновым из особого отдела 141-й стрелковой дивизии ездили в село Брови, откуда нам поступила информация, что там скрываются шесть полицаев. Информация подтвердилась? Так точно. Троих полицаев задержали, остальных ликвидировали во время перестрелки. Начальник оперативного отдела капитан Митюков пришел в армию в 42-м из Куйбышевского уголовного розыска. Прежде служил в особом отделе 30-го стрелкового корпуса, а в апреле 43-го был переведен в управление контрразведки СМЕРШ. За прошедший год он успел поработать в Калуге, в Воронеже, и вот теперь его направили в Станислав. Дело свое знал. За ним была серьезная школа особых отделов. Буквально в первые же часы своего появления взялся за привычную работу — выявление немецкой резидентуры. Месяц назад Митяков отличился тем, что ему удалось в одном из разрушенных зданий отыскать немецкий архив, в котором оказалось немало материала весьма полезного в военной контрразведке. «Тоже хорошо. Да ты садись», — разрешил полковник. «У меня к тебе будет небольшой разговор». Капитан сел на прежнее место и в ожидании посмотрел на Михайлова. «У тебя есть на примете несколько толковых людей?» С другими я не работаю, товарищ полковник. Команду подбирал под себя. Хорош ответ. Надобрительники, внул Алексей Никифорович. Мне нужно, чтобы ты с ними проследил за майором Игнатьевым. Вы подозреваете его в чём-то? Простодушно поинтересовался капитан. Из управления идёт утечка секретной информации. Это может быть шпион. А может, кто-то по неродивости треблет языком. Я должен это знать. Я вас понял, товарищ полковник. Можете на меня рассчитывать.